Глава 8. Майрон поставил машину перед торговым центром и взглянул на часы, без четверти 8. День был очень длинным, и время его не торопило. Он вошел в здание через Мессис и сразу увидел огромное табло с планом магазина. Телефонные аппараты отмечены голубыми стрелками. 11 штук. Два у южного входа внизу, два у северного входа наверху и семь в продовольственном отделе. Торговые центры или моллы в географическом смысле уравнивают всю Америку. Будь вы в Канзасе или Калифорнии, Нью-Джерси или Неваде, вас ждут те же яркие витрины и сияющие полки. Трудно найти что-нибудь более американское. Конечно, различия имеются, но не так, чтобы очень большие. Этлит-фуд или футлокер, Райт-Эйд right или Си-Ви-Эс, Уильям Сонома или Поттерс-Барн, Гэпов Банан republic или Олд Неви Все, кстати, принадлежит одному владельцу. «Олденбукс» или «Биделтон», безымянные продавцы обуви, «Рэдиошек», «Секреты Виктории», художественная галерея с Горманом, Макнайтом и Бернсом, антикварная лавка, музыкальные салоны записей Все это помещалось в футуристическом атриуме, стилизованном под римский форум с дешевой отделкой под мрамор, искусственным папоротником, убогими фонтанчиками – немыслимыми статуями и кабинками справочных, где никогда не было ни души. Возле магазина электроорганов и пианино сидел продавец, облаченный в мешковатую морскую форму и капитанскую фуражку. Он играл на органе андаторовую любовь. Майрону хотелось спросить, а где же его Теннель? Но он сдержался. Примечание. Намек на дуэт Кэптон и Теннель, исполнявший эту песню. Конец примечания. Глупая шутка. магазины органов в Молле. Кто пойдет в Молл купить орган? Он быстро прошел мимо скидок, обвала цен и всеобщие распродажи. Дальше были джинсы плюс или джинсы минус, или тэнк-топ-сити, все на одно лицо. То же самое относилось к продавцам, щуплым девицам и юнцам, которые раскладывали товары на полках, с унылым видом евнухов, оказавшихся на оргии. На каждом шагу попадались старшеклассники, слонявшиеся в своем классном прикиде. Майрон рисковал прослыть расистом наоборот, но белые мальчишки казались ему похожими, как близнецы. Широкие штаны, белые футболки, черные высокие кроссовки за сотню баксов, бейсболки, натянутые на нос с лихо загнутым козырьком над низкой челкой, долговязые, тощие, длинные, бледные, как портреты Гои даже в середине лета, сутулые плечи, глаза, которые никогда не глядят вам прямо в лицо, будто чем-то испуганные. Он миновал парикмахерскую под названием «Всё долой», словно речь шла не о салоне красоты, а о вазоктомии. Персонал состоял из молоденьких девиц или парней, которых обычно зовут Марио, а их отцов Сол. У окна сидели две посетительницы. Одной делали завивку, вторая высветляла волосы. Интересно, кому это может нравиться? Сидеть у окна и делать себе прическу при всем честном народе. Эскалатор поднял Майрона наверх через пластиковый виноградник с пластиковыми гроздями к жемчужине торгового центра, ресторанному дворику или фуд-корту. Примечание. В торговых центрах место, где собрано несколько кафе фастфуда и этнической кухни. Конец примечания. Дневная толпа уже схлынула, и здесь было тихо. Фуд-корты живое воплощение плавильного котла Америки. Итальянскую, китайскую, японскую, мексиканскую, ближневосточную и греческую кухни дополняли кулинария, гриль, ресторан «Макдоналдс» — тут всегда толпилось больше всего народу — киоск с мороженым и еще пара-тройка странных заведений, владельцам которых, судя по всему, не давали покоя лавры Рея Крока. Примечание. Создатель сети «Макдоналдс» — конец примечания. Эфиопский экстаз, шведские фрикадельки Свена, садись и ешь — Майрон проверил номера на семи телефонных аппаратах. Все стерты. Неудивительно, если учесть, как с ними стали обращаться. Но это не проблема. Он вытащил мобильник и набрал номер похитителя. Один из аппаратов зазвонил. Есть. Дальний справа. Майрон на всякий случай подошел и снял трубку. «Алло?» – спросил он. В мобильнике послышалось. «Алло?» «Привет, Майрон», – продолжил он. «Рад тебя слышать». Иногда бывает забавно поболтать самим собой. Правда, сейчас рановато для подобных дурачеств. Он повесил трубку и огляделся. Неподалеку за столиком обосновалась группа девушек. Они сидели тесно сгрудившись, точно хотели отгородиться от внешнего мира. Стайка волчиц во время брачного периода. Из всех заведений ближе к телефону находились шведские фрикадельки Свена. Мэйрон подошел... За прилавком стояли двое мужчин, смуглые и черноволосые, с усами, как у Саддама Хусейна. На карточке у одного значилось «Мустафа», у другого — «Ахмед». «Кто из вас, Свен?» — поинтересовался Болиттер. Никаких улыбок. Майрон стал расспрашивать о телефоне. Ничего полезного он не услышал. Мустафа буркнул, что он здесь работает, а не присматривает за телефонами. Ахмед сделал жест рукой и выругался на неизвестном языке. "Вообще-то я не лингвист", заметил Майрон. "Но это не похоже на шведский". Мрачные взгляды. "Ну ладно, пока. Порекомендуй вас своим друзьям". Майрон повернулся к столику с девушками. Они сразу замолчали и опустили головы, точно крысы под ярким фонарем. Он шагнул ближе. Их глаза забегали, стреляя в него взглядами. Майрон услышал быстрый шепоток. «О, боже, боже, боже, он идет, идет!» Майрон остановился прямо перед столиком. Девушек было четыре, а может, пять или шесть, трудно определить. Они как-то смешивались между собой, сливаясь в одно неразборчивое облако из черной помады, вздыбленных волос, длинных ногтей, блестящих сережек, колечек в носу, сигаретного дыма, узких топов, голых животов и жевательной резинки. Та, что сидела посередине, первой подняла голову, Прическа у нее была, как у Эльзы Ланкастер в невесте Франкенштейна, а на шее красовалась нечто вроде собачьего ошейника. Другие последовали ее примеру. «Типа привет», — произнесла Эльза. Майрон изобразил свою лучшую улыбку, вылитый Харрисон Форд в кое-что о Генри. «Не против, если задам вам несколько вопросов?» Девушки переглянулись... Послышались смешки, Майрон почувствовал, что краснеет, сам не зная почему. Они сдвинулись плотнее, никакого ответа. «Давно вы тут сидите?» — спросил Майрон. «Это типа опроса покупателей?» «Нет». «Ладно, а то это отстой, походу». «Угу». «Мы таким типа сразу говорим, а не пошли бы вы взад мистер Синтепоновые брюки?» «А вы помните, как долго тут сидите?» «Не Эмбер, ты помнишь?» типа в четыре мы были в гэпе точно в гэпе круто отоварились «Ага, клёок классную ты блудочку купила триж полный улет даминди верно блуско рулит майрон вставил сейчас почти восемь вы находились здесь в последние полчаса типа эй у вас все дома блин у нас тут походу, ходу свое местечко ясно здесь типа никто больше не сидит не считая того случая когда нас пытались вытеснить какие то грязные сучки А мы им, типа, проваливайте отсюда, и чтобы вас больше не видели. Они замолчали и уставились на Майрона. Он решил, что ответ на его вопрос прозвучал утвердительно и проговорил. Вы, случайно, не видели, не звонил ли кто-нибудь он по тому телефону? А вы, типа, коп? Кто он? Нет. Да. Походу, слишком симпатичный. А Джимми Смит не симпатичный? Дубина, это ж «А тут в реале ясно? В жизни копы — уроды!» «Ну да, и брат тоже. Он тебе нравился, помнишь?» «А то! Только он не коп, он типа охранник флорсгейм. Но он милашка. Клевый чувак, прикольный. Ему нравится Шерри». «Фью, Шерри!» «А я ее не выношу, походу. Я тоже. Она типа одевается в магазинчиках все для шлюх. Сучка!» «Типа, алло, это Шерри. Вы позвонили в службу, хочу сблевать. Смешки!» Майрон подумал, что ему нужен переводчик». — Я не коп, — объяснил он. — Как же? Гонишь. — Но, — продолжил он, — у меня очень важное дело. Речь идет о жизни и смерти. Мне необходимо знать, помните ли вы человека, который говорил по телефону тому, что справа 45 минут назад? Вау, — фау девушка по имени Эмбер откинулась на спинку стула. — Ни слова про дерьмо, а то меня стошнит. — Типа клоун Красти. Примечание — персонаж мультсериала «Симпсоны». конец примечания. стой блин! Полный! Блевотина! Он подмигивал Минди! Гонишь, лох! Эта шлюшка Шерри его трахнула бы! А то! Типа, эй, ты когда мылся в последний раз? Смешки! «Так вы кого-нибудь видели?» — спросил Майрон. «Козлина, одет как придурок!» «Типа, эй, ты где покупал одеколон? В магазине бытовая химия?» Снова смешки. «Можете его описать?» — попросил Майрон. Голубые джинсы, типа, осторожно куплено в Каймарте. Башмаки на шнурках, точно, они не Тимберленд, Типа, мечта скинхеда. Мечта скинхеда? Бритоголовый, мерзкое бородище. И на плече тату с такой штуковиной. С какой штуковиной? Ну, татуировка, девушка что-то изобразила пальцем в воздухе. Такой забавный крестик, как раньше рисовали. Свастика, предположил Майрон. тип того. Я что, похож на профессора? А сколько ему типа лет? «Типа». Он сказал «типа». Еще пару минут такого разговора, и он проколет себе ноздри. Клево. «Старикан! Развалено! Не меньше двадцати!» «Рост?» — спросил Майорн. «Вес?» «Шесть футов. Походу шесть. Костлявый. Тащак. Парень без задницы. Точно. А с ним кто-нибудь был?» — продолжил Болитер. «Гонишь. С ним? Отстой. Кто будет ходить с таким вонючкой?» Полчаса болтался в одиночестве. «Он хотел Минди». «Вранье! Эй, постойте!» Воскликла Майрон. «Он был тут полчаса?» «Нет, меньше. Не так долго. Минут пятнадцать. Эмбер всегда привирает». пошло ты в задницу, Минди, ясно?» «А что-нибудь еще?» — поинтересовался Майрон. «Пейджер!» «Верно, пейджер. Словно кто-то может звонить этому уроду. Он держал его у телефона». «Может, это не пейджер? Например, мини-магнитофон?» Тогда ясно, откуда крик или преобразователь голоса, они тоже маленькие. Он поблагодарил девушек и протянул им свою визитку с номером мобильника. Одна из них взяла, прочитала и скривила губы. «Вас правда зовут Майрон?» «Да». Они молча уставились на него. «Знаю», — пробормотал Болитар, — «полный отстой». Он уже направлялся к машине, когда в голову ему пришла одна мысль. Похититель говорил про косоглазую стерву. Значит, он как-то узнал о визите Эсмефонг. Вопрос как? Существовало две возможности. Одна — в доме поставили жучок. Ну, вряд ли. Если бы дом Ковдранов действительно прослушивался, злоумышленники знали бы о Майроне. Второй вариант — один из них следит за домом. Вполне логично. Майрон задумался. Если кто-нибудь наблюдал за домом только в последний час... Он мог делать это до сих пор, прячась в кустах или на дереве. Если Майрону удастся выследить его, тот может вывести его на чедо колдрана. Стоит ли игра свеч? А то...